Приложение. Текст нацистско-советского пакта о ненападении. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Правительство СССР и правительство Германии, руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией, Исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению. Статья 1. Обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. Статья вторая. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Статья 3. Правительства обеих договаривающихся сторон останутся в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга в вопросах, затрагивающих их общие интересы. Статья 4. Ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. Статья 5. В случае возникновения споров или конфликтов между договаривающимися сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями, или в нужных случаях путем создания комиссии по урегулированию конфликта. Статья 6. Настоящий договор заключается сроком на 10 лет, с тем, что поскольку одна из договаривающихся сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие 5 лет. Статья 7. Настоящий договор подлежит ратифицированию возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания. Составлен в двух оригиналах на немецком и русском языках в Москве. 23 августа 1939 года. За правительство Германии Иоахим фон Риббентроп, по уполномочию правительства СССР Вячеслав Молотов. Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом. Первое. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, северная граница Литвы одновременно является границей сферы интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Вилинской области признаются обеими сторонами. Второе. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. Третье. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бисараби. С германской стороны заявляются о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. Четвертое. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете. Москва 23 августа 1939 года. За правительство Германии Иохим фон Риббентроп по полномочию правительства СССР Вячеслав Молотов.